Она огляделась, но не заметила ничего необычного. На стене висел шкафчик с застекленными дверцами. Здесь Уилл держал свои реактивы. Шкафчик был закрыт на ключ. Энни заглянула через стекло внутрь, как делала это чуть ли не каждый день. Правда, она понятия не имела, что содержится во всех этих пузырьках. Ей просто нравилось их разглядывать и гадать, для чего они. Некоторые были таинственного коричневого цвета, большинство — белого. Пузырьки стояли аккуратно, ровными рядами, за исключением одного — который как-то выдвинулся, словно его ставили на место в темноте. Взгляд Энни задержался на этикетке. Странное название. "Цань калий. Ничего ей не говорила, оно совершенно случайно застряло в ее мозгу. Так и не придумав ничего заслуживающего внимания, миссис Маббл отвернулась от шкафчика и забыла о нем, тем более, что ей предстояло сегодня очень приятное дело. Надевая перед зеркалом в спальне шляпку, она раскраснелась от волнения. Давно у нее не было столько денег, как сегодня. Не то, чтобы этого хватило надолго, ведь нужно отдать долг Эвансу. Тем не менее, она чувствовала себя богатой и независимой, предвкушая, как войдет в лавку Эванса, будничным голосом попросит счет, потом откроет сумочку, отсчитает деньги и вручит их с таким видом, словно всю жизнь тем только и занимается, что выплачивает кредиторам долги. О, это будет так приятно! А потом отправится к Ричардсу, и мистер Ричард будет с ней, новой клиенткой, очень-очень любезен. Она станет заказывать, что ей придет в голову, а лавочник будет говорить только «да, сударыня» и «нет, сударыня», словно каждое слово Энни — приказ для него. Все-таки хорошо, что Джим помог Уиллу, иначе у нее не было бы такого счастливого дня. В конце концов, это в самом деле счастливый день, какие нечасто бывают в однообразной жизни женщины, занятой домашним хозяйством. Она чувствовала себя счастливой и вечером, когда мистер Мабл вернулся со службы. Он пришел домой сразу после того, как дети выпили свой чай и сели за уроки. Бедненький. Он выглядел таким усталым, да и ходил все еще как-то скованно. Миссис Мабл уже приготовила для него чашку хорошего крепкого чая из лавки мистера Ричардсона. Она поставила перед ним на стол яичницу из хороших свежих яиц, не из тех прежних, что подешевле, и три ломтика поджаренного хлеба а в чайнике дымился свежезаваренный чай. Однако миссис Мабб была разочарована. Муж без всякой радости взглянул на аккуратно сервированный стол и со вздохом плюхнулся в кресло.